А Александр поднялся с места и подошёл к камину. Поленья потрескивали, и по всему телу разливалось блаженное тепло. Он хотел уже вернуться на место, но тут заметил книжку, которую читал отец, не удержался и взглянул на название. Это был справочник биографий всех генералов Российской империи от Петра Великого до наших дней. И молодой барон невольно подумал, что только его отец способен сидеть и читать такую книгу, словно какой-то роман. Александр машинально перелистнул страницы, покрытые в два столбца убористым шрифтом, мелькнуло знакомое имя, и он замер. Что, удивлён, что я читаю всякую чепуху? Не вот так ты думаешь, а? Отец уже вернулся и стоял в дверях. Обычно его шаги были слышны издалека, но уже в детстве Александр заметил, что генерал при желании может подкрадываться и очень тихо. Молодой человек улыбнулся: "Ничего такого я вовсе не думал". Внезапно Александр решился. Отец, а кто такой Тамарин? Тамарин? Удивился генерал. Да, его имя тоже есть в справочнике. Губы генерала под седоватыми щетинистыми усами раздвинулись в улыбке. Да, служил я когда-то под его началом. А что тебе? Он ведь умер уже давно, сколько я помню. Вот те раз. У Александра создалось впечатление, что мир порой всё же слишком тесен. А у него были дети, спросил он. Генерал задумался, пожевал губами. Дети были, конечно, как же без этого? Пять штук душ, четверо померли. Один сын остался, по-моему, но он даже до полковника не дослужился, как я слышал. Женился на польской барышне какой-то и вышел в отставку. Ух ты, как интересно, подумал Александр. Так что ж, получается, Амалия внучка генерала Тамарина. А что он был за человек? Я имею в виду генерала Тамарина. Отец сразу же оживился, и по его реакции Александр понял, что генерал был далеко не просто. Ох, не просто человек. Со вкусом произнес генерал Корф, поднимая глаза к потолку. Я тебе так скажу. Генерал Тамарин был человек. Ух, как мы все его боялись. Строг был, что есть, то есть, но справедлив. За спинами подчиненных никогда не отсиживался. Как в бой, так впереди всех на вороном коне, шашкой на голо. Слово скажет, как отрежет. И никого не боялся, никого, Саша. А время-то было, сам понимаешь. Генерал скорчил кислые мину дружить с кем надо он не умел. Дипломатничать, опять же, был не мостак. Для него все ваши парады, смотры, вся прочая такая чепуха была как нож острый. Он воинка был настоящий. Выведишь его, не дай бог из себя гроза, правду в глаза резал, дас. Старший корв вздохнул, невзирая на чины и звания. Думаю, это его в конце концов и загубило. Пропал он в гражданской жизни, ох, быстро пропал. Александр слушал отца, вспоминал воздушную барышню, которая покупала куклу несколько часов назад, и про себя удивлялся различию между поколениями. И что осталось в белокурой тоненькой Амалии Тамариной от её грозного деда? Ничего. Ровным счётом ничего. Здоровая Стеша, колыхая телесами, внесла самовар, потом притащила поднос с водкой и закуской. Помянем, что ли? предложил генерал. Я ведь про приятеля-то твоего уже слышал. Отец выпил, крякнул, закусил и расправил усы. Я был у крестного, сказал Александр. Ну и как он? довольно равнодушно осведомился генерал. Горюет, ответил молодой человек. Ничего он не горюет. Внезапно брякнул отец и снова выпил. Но ведь Лев был единственным. Начал Александр смущенно. О, скривился генерал. Оставь, я ж хорошо его знаю. Думаешь, он сына жалеет? Нет, себя жалеет, что на старости лет один остался, никому не нужный. Шестой десяток юноши не шутки. Глупые потаскушки давно померли, умные осте пенились, по выходили замуж и знать его не желают. Да с вот где Шекспировская эта трагедия. Ну и чёрт с ним. И генерал налил себе снова. Голова у Александра уже шла кругом. Вот значит, как на самом деле думает Острогонови. А ведь было время, принимал графа у себя дома, улыбался и руки жал. В крестный сыну опять же пригласил. Ты, конечно, жалеешь. своего приятеля, продолжал генерал, утирая губы, это правильно. Без жалости человек превращается в скотину. Хороших людей надо жреть, а плохие без нашей жалости и так обойдутся. И без перехода спросил: "Ты когда женишься, а? Батьки приданое собирают". С неудовольствием ответил Александр. Мама над этим занимается, то есть ведет переговоры с Гагаринами, умолк и наконец решился. Она думает, что вы тоже должны принять участие. Генерал скривился, затем обронил не без сарказма: "Скажи твоей матери, что я во всем полагаюсь на ее чуткость". И потом староват я уже. Мне доктор велел в деревне сидеть, вот я и сижу. Насколько Александру было известно, не было на свете такого доктора, который мог бы помешать генералу делать то, что ему вздумается. Но вслух молодой офицер ничего не сказал. Я льва в шаферы приглашал. А его теперь нет. Александр поморщился. Бетти думает, что это дурная примета. Так мне вчера и поведало. Скрипнула дверь. В щель просочился под жарой кот, сверкнул глазами на госте и прокрался куда-то в угол. Через пару мгновений оттуда донесся придушенный писк пойманный мыши. Васька, просто чудо, что за мышелов, вздохнул генерал. А твоя невеста? Скажи ей, что ты согласен на нее не жениться. Хелюша она так волнуется, уверяю, сразу же забудет про все приметы. Батюшка. Александр был шокирован до глубины души. Ну что, батюшка? Пойдёшь у глупости на поводу, сам последнего умалешишься. Это, между прочим, генерал Тамарин говорил. Ты что, не пьёшь? Закуска кончилась. Стеша, неси ещё закуску. Пока Александр Корф в Петергофе выяснял подробности биографии её предков, Амалия вновь отправилась по магазинам на сей раз прихватив с собой Дашу. Дядюшка Казимир остался дома, любоваться ново приобретенной шубой. Кроме того, по его собственным словам, он адски устал. Можем сразу же поехать к твоему студенту, предложила Амалия. Нет, барышня, он далеко живет. Давайте уж сначала самовар выберем, ну и все остальное тоже. Делать покупки с Дашей было одно удовольствие. Горничная сразу же видела, что подходит, а что нет. Где приказчик пытается всучить им лежалый товар, а где действительно хочет помочь с выбором? Когда с магазинами было покончено, Амалия подозвала извозчика. Куда едем? спросила она Дашу. Девушка колебалась. Мне правда неловко, барышня. Николай говорил, что у него мать строгая, одна его воспитала. Если даже заболел, ведь она же за ним присмотрит, верно? Амалия вздохнула, но в глубине души понимала терзание девушки. И её страх нагрянуть не вовремя и не понравиться матери человека, с которым, судя по всему, Даша связывала серьёзные надежды. Хорошо, сказала Амалия наконец. Тогда просто поедем туда, где мы жили, найдём дворника и спросим у него, получил ли Николай твою записку. Заведя в пролёт кирумяную, похорошевшую от мороза Дашу, дворника склабился и подошёл. От него пахло дешёвой водкой, и Амалия отстранилась.